Первым делом Яны на новом посту стало сокращение штатов. Она повыгоняла всю ту шваль, о которой говорила Даксу. Яна даже удивлялась, как можно было принять на работу всех этих людей, на каком основании. Или крамин исходил из того, что кретинами легче руководить. У нее теперь все будет по-другому. Ее активность не осталась незамеченной. Яну стали побаиваться. Даже обращались к ней теперь подчеркнуто уважительно. Из Яны она сразу превратилась в Яну Игоревну. К ней прочно приклеился образ крутой стервы, что Яну, впрочем, ничуть не смущало. Ей нравился этот имидж, он соответствовал ее натуре, но сам долгожданным для Яна событием стал допуск к архиву Легиона. Это было то, о чем она мечтала всю жизнь, ради чего рискнула перечить Даксу. В итоге она победила, получив пароль к заветной электронной сети. Ян надеялась приобщиться к самым сокровенным магическим тайнам. Увы, ее ждало разочарование. Да, в архиве оказалось множество очень ценных книг и документов. В былые времена все это наверняка вызвало бы у Яны дикий восторг. Теперь все было по-другому. Яна понимала, что большей части всего этого хлама грош цена. А того, что ее действительно интересовало, здесь не было. Где знаменитая Эквадорская библиотека Эрика фон Деникина? Говорили, что ее выкрали у него агенты ЦРУ. Но тогда она должна быть здесь, в архиве, хотя бы в нерасшифрованном виде. Ее здесь не было. Где подлинная версия Некрономикона? Где все те раритеты, при мысли о которых замирает душа мага? Здесь не было ничего, что могло бы действительно представлять для нее интерес, что могло продвинуть ее по пути магии. Разумеется, она не преминула высказать свое возмущение Даксу. «Вашему архиву грош цена», – закончила Яна свою гневную речь во время очередной встречи. «Одно из двух. Или вы обманываете меня, сознательно подсунув мне этот хламник». Либо кто-то обманывает вас. Это не тот архив, что мне нужен. Дакс некоторое время молчал, задумчиво разглядывая девушку. Потом нехотя разжал губы. Давай обо всем по порядку, начал он. Прежде всего, ты должна избавиться от дурной привычки повышать голос в моем присутствии. Сначала это меня забавляло. Теперь меня раздражает. Второго предупреждения не будет. Просто учти это. Ты меня поняла? Я хотела было возразить, но осеклась, наткнувшись на холодный взгляд Дакса. Возможно, она и в самом деле слегка перегнула палку. Да, владыка, я поняла. Это хорошо. Уголки губ Дакса дрогнули в усмешки. Теперь по поводу архива. Архив настоящий. Большинство смертных были бы в восторге от возможности с ним поработать. В то же время у тебя нет допуска к самым важным материалам. Могу сказать, что такого допуска нет и у меня. Доступ к этим материалам имеет только высшее руководство региона. Я в него никогда не попаду. Только из-за того, что имел несчастье родиться в Советском Союзе. Всем выходцам из бывшего СССР и нынешней России в регионе не доверяют. Точнее, никогда не будут доверять полностью. Ты в него тоже не попадешь, только из-за того, что ты женщина. А женщин среди иерархов не было никогда. Я смирился своим положением. Смирись и ты. Научись довольствоваться тем, что уже имеешь. Иначе можешь потерять все. Ты поняла? Да, Владыка. Я Яне нелегко было произнести эти слова, но она хорошо понимала, когда можно нажать, а когда следует промолчать. Замечательно. Тогда-то свободно. Да, Владыка, простите меня, если я была через чужой с вами. Яна поднялась с кресла и вышла из кабинета Дакса. Закрыла за собой дверь, привычно полезла за сигаретами. Никто не смеет стоять у меня на пути, сказала она, закуривая. Даже ты.